Она уже заранее чувствовала приближение судорог. За несколько дней до отбытия царского поезда у нее была тошнота. Так всегда начинались припадки. Агинушка сделала ей растирание. Растирание делалось всегда перед судорогами. Его надо было делать очень осторожно, так как оно могло подействовать усыпляюще. В тот день она легла ровно в 11 часов. Она уснула тотчас же. У нее находилась агинушка. Ей приснился сон. Она так рассказывает. Я видела сон. Мне приснилось, что прибыла царская карета. Впереди я увидела белых лошадей, но очень маленьких, точно игрушечных. Это было забавно. Как повезут они карету! А на козлах «Царь Николай. На нем длинная белая рубашка, на голове корона, разутый и в руках золотой пруд. Я спрашиваю, что это за наряд на царе? Мне говорят, так надо. А почему он сидит на козлах, а не рядом со мной? Потому что с этими лошадьми может справляться только он». Я засмеялась. «Но ведь это же не лошади». «А игрушки!» А теперь начинается самое ужасное. Он стегнул лошадей. Они понеслись, как птицы. Бегут по улицам, давя людей. Я слышу хруст ломаемых костей. Вижу кровь. Кровь брыжет на меня. В лицо, на руки. Я вся в крови. Меня бросает и швыряет во все стороны. Я кричу, прошу остановиться. Но царь продолжает размахивать золотым прутом, и они бегут, бегут. Мы очутились перед какой-то стеной. Говорят, это Кремль. Хочу подняться. Не могу. Вижу перед собой двух людей. Молодую в черной вуале, опирающуюся на палку. И рядом с ней мужика. Рябова, басова, в белой, как и царь, шелковой рубахе со страшными глазами. Я кричу, зову. Никто не идет ко мне. Подошла только эта дама. Она помогала мне выйти из кареты. Я хочу идти, но чувствую, что мне трудно двинуться. Проснувшись, я долгое время не могла прийти в себя. Царица боится этого сна и никому его не рассказывает. Папе она рассказала этот сон уже позднее, когда они остались наедине. Он очень взволновался. Мне мама рассказала этот сон, потому что она говорит, «Когда я увидела тебя на берегу Ребяжьего озера в Царскосельском парке, я точно же тебя узнала. Ты была та дама, которую я видела во сне». 9 июля Я записала и сон мамы, и то, что она говорит. Это не что иное, как непонятно. Возможно, как собственное ее измышление. Дело в том, что я до тех пор не ходила с палкой. Это случилось в вагоне. Примечание. В 1902 году Вырубова болела брюшным тифом, что повлекло за собой осложнение и заболевание кровеносных сосудов ног. Шестой год. До того времени ни папа, ни мама не обращали на меня внимания. Я не была ни красива, ни интересна для того, чтобы выдвинуться. Это был только случай, Божье чудо. В конце четвертого года, очевидно, в конце 1904 года, судороги у меня стали сильнее. Бывали дни, когда я не могла встать с постели, так как не могла держаться на ногах. Я по целым дням лежала, и в тот день тоже. Но в тот день я встала и пошла в парк, к озеру. Там я встретила маму. Я хотела сделать реверанс, У меня было намерение бросить палку, но я побоялась упасть. Мама все заметила. Она вдруг заволновалась. Я подумала, от неожиданности...